Глава 8. Экран самоактуализации. Шаги к вершине. Пока человек не начнёт задавать себе вопросы: что я могу? Во имя чего живу? Что для меня ценно? И сам не мобилизует свой ресурс, он всегда будет безвольной жертвой обстоятельств, как бы случайным прохожим в собственной жизни. Самоактуализация Тема исключительно важна для каждого, кто хочет из своей жизни сотворить шедевр, нечто уникальное, с большим количеством деталей, однако с общим замыслом. Иными словами, самоактуализация это значит быть самому себе интересным. Цель главы научиться работать с экраном парадигмального анализа самоактуализация, чтобы применить это знание на практике и усилить свой проект через расширение смыслов предыдущего экрана. Отразить это знание на инструменте Богобан. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое первый этап самопознания. Это работа со своим прошлым. Мы стараемся выяснить о себе как можно больше. Второе второй этап самоопределение. Это осознание того, какими мы хотим быть для получения наилучшего результата. Третье третий этап самопрезентация. Понимание того, за кого мы выдаём себя в общественном мире. Четвёртое четвёртый этап самореализация. Это раскрытие духовного потенциала, обретение счастья. Самоактуализация, самопознание, самоопределение, самопрезентация, самореализация. Расширенное описание экрана самоактуализация. 1. Первый этап самопознание. Термин самопознание в контексте модели квадрат метамодерна отличается от общепринятого понимания этого слова. В нашем случае понятие самопознание не имеет никакого отношения к изучению своего характера, но обозначает исследование истоков своей жизни. Это своего рода мониторинг детства, вспоминание своих учителей, книг, на которых мы выросли. Изучение генеалогического древа, сбор биографических данных нескольких поколений семьи и так далее. Всё это относится к первому этапу. В этом квадранте модели мы занимаемся самопознанием. Кто мы такие? Откуда произошли? Какова сила нашего рода? Каким было наше детство? В чём тайна нашего рождения? То есть, изучаем всё то, что находится в нашем прошлом. В процессе самопознания мы стараемся выяснить о себе как можно больше. Узнаём, кто были наши родители, их папы и мамы, как они встретились, как жили. Мы познаём историю своего рода, как нас воспитывали и чему учили. У каждого из нас есть личная история. И её регулярные перепросмотры это процесс самопознания. Самопознание не означает поиск, это исследование своих собственных корней, своего прошлого, своей телесности. На первом этапе жизни ребёнок изучает сам себя, хватает себя за ушки, ножки, за волосы. В общем, он узнаёт, что я есть и из чего состою. Так и мы познаём себя в очень разных аспектах. Второе. Второй этап самоопределение. На втором этапе мы занимаемся самоопределением, формируем собственный характер, свою личность. Мы воспитываем в себе того уникального человека, каким мечтаем быть. После первого этапа познания мы начинаем самоопределяться. Кем хотим быть? Самоопределение это значит задавать себе те формы, которые будут соответствовать нашему идеалу. Здесь идёт речь о характере, харизме, о страстях разного рода, идеализме и пассионарности. Самоопределение несёт в себе идею созревания. Оно побуждает нас к размышлению, как мы себя определяем. Мы сами выбираем, какими нам быть, согласно убеждениям, которые несём из прошлого. В контексте проекта второй этап важен тем, что мы осознаём, какими хотим быть для получения наилучшего результата. Третье. Третий этап самопрезентация. Самопрезентация относится к внешней коммуникации. Этот квадрант касается того, как мы своё самоопределение доносим до других людей. За кого мы себя выдаём в общественном мире? Речь идёт о разного рода титулах и званиях, которые мы получаем, чтобы их презентовать. Таким образом, мы заявляем о себе другим людям: вот кто я. Например, кто-то философ, кто-то психолог, а кто-то печёт великолепные пироги. Набор внешних вещей, которые мы презентуем, определяет наш статус в социуме. И есть люди, которые в самопрезентации предельно слабы. Они хотят спрятаться от мира как можно дальше и вместе с тем тайно лелеют мысль, что их найдут. Такие люди верят: если мастер есть, то ученик найдётся. Однако это всего лишь их фантазия и самообман. Правда жизни в том, что мир не замечает того, кто сам от него прячется. Как мы себя презентуем, так нас и будут воспринимать окружающие люди. Третий квадрант социальный мир это отдельная парадигма. У неё есть свои законы, и туда нельзя привносить принципы психологического мира из второго этапа. То, как мы себя чувствуем, Необходимо согласовывать с внешним выражением себя. Если профессор вынужден работать дворником, то его самоопределение не соответствует его самопрезентации. Это приводит к серьезным внутренним конфликтам. Важно, чтобы наше самоопределение соответствовало самопрезентации. Тогда человек чувствует себя счастливым. А кто вы в контексте вашего проекта? Четвёртое. Четвёртый этап самореализация. Самореализация это конечная точка, где выясняется, какие эффекты, результаты мы получаем в процессе прохождения круга личного проекта. Термин самореализация люди понимают по-разному. В свете модели квадрат метамодерна самореализация это раскрытие духовного потенциала, обретение своего счастья. Так как второй и четвёртый квадранты контрастируют, надо учитывать, что духовность и психическая жизнь совершенно разные вещи. На четвёртом этапе наше я пропадает, в отличие от второго, где мы напротив обретаем своё я. Квадрат метамодерна можно применять не только по отношению к людям, но и к любым сущностям, поскольку сущность есть всё, что имеет какое-то имя, название. Благодаря модели мы можем чётко определить, на каком этапе проекта человек тормозит или, скажем, на какой фазе развития возникли проблемы у какой-либо сущности и понять, куда двигаться дальше. Например, Бывают бизнесы, которые остановились на второй фазе самоопределения. Там люди никак не могут найти ответ на вопрос: "Чем же нам заниматься?". А есть производство, занимающееся бесконечной самопрезентацией. Третий квадрант. Но в этом нет счастья, поскольку не пройден путь к самореализации. Ответьте на вопрос: как вы видите раскрытие своего духовного потенциала? в рамках вашего проекта для размышления. В каждом из четырёх квадрантов модели квадрат метамодерна есть акт самоактуализации. Это та сила, которая определяет динамику движения по этапам. Например, как только мы становимся актуальны для самих себя, то актуализируемся в первом квадранте и начинаем самопознание. Для нас становится актуальным, кто были наши предки, родители. Известное выражение о судье кто. Это ведь тоже актуализация, интерес и самопознание суть проект самоактуализации. Самоопределение это когда мы задаём себе вопрос: хочу быть или должен быть? Самопрезентация актуализация себя среди других. Кто мы там и как нас видят другие? Воспринимают ли нас тем, кем мы хотим быть? Четвёртый квадрант самореализация, суть проект максимальной самоактуализации внутренней силы. Ответьте на вопрос: что вы можете сделать для максимальной самоактуализации внутренней силы?